«А Милинко?» «При чем тут Милинко?» «Я его ищу». «Мне не пишет». «Пишет Жоркину. Молодец». Геннадий говорил рублено фразами. Они казались Костенко такими же тяжелыми, но верными, как руки шофера, большие, собранные. «Молодец, Милинко», — согласился Костенко. «Только как вы об этом узнали, если он и с вами связь прервал?»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 Про самую мелочь мне же это как праздник. Я твои письма и открытку Грини каждый день перечитываю. Я хотел наняться на греческое судно. Чего-то понимают, когда я говорю, но велят дать паспорт, а у меня выездного нет, а без этого ты, не нелюдь, никто и говорить не станет. «Роза сказала, в Австралии наемные нужны»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 По-моему, начальники сейчас побольше вас критикуют многое, только им, начальникам, с рутиной бороться сложнее. С вас, спросу вы, не так велик. Рабочий человек свои права знает. С обязанностями, правда, не всегда знаком. Упрек, принимаю, ответил Цыпкин. Крикунов среди нашего брата хватает. Гринька-то, сиречь Милинка, тоже убранился.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 Ни профсоюзный билет не забрал, ни трудовую книжку, ни вещи свои. В Каканди его адрес знаете? Так он же мне не писал. Костенко повертел в руках письмо, спросил. А Петрова вместе с Мелинкой уехала? Какая еще Петрова? Подруга его. Не было у него никакой подруги. Сыч он и есть сыч. Ружье да лодка, вот его подруги. Как уйдет на два месяца в тайгу, так мы все потом до зимы и семгу едим и вяленое мясо. Он с минчиковым вдвоем промышлял. С кем? С Менчаковым. Не слыхал о таком. Я ж говорю, сыч он всегда сыч. Есть такие люди, которые сами по себе. Гриша такой. Хороший человек. Цыпкин снова пожал плечами.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 Вы так задиристо говорите от того, что я попал в точку. Милинка никогда не останавливался, он проезжал мимо. Разве нет? Не злитесь. Вы не на меня и не на Милинка сейчас злитесь. Вы на себя в досаде. Мы ведь Милинка в убийстве подозреваем. Про трупик-то, небось, разрубленный, слыхали? — Слыхал, — ответил Цыпкин. И вдруг явственно вспомнил, как однажды Милинка, было это накануне Нового года ночью, рубил топором мороженое мясо. От чего задумались? Да так. Захотите что рассказать? Загляните к майору Жукову в Угром. Было бы чего рассказывать. Про хорошего человека всегда есть что рассказать. Ну и нет. Мы продрянь от всего нашего сердца все вывернем, с под ногтей грязь выколупаем, а хорошие, они и есть хорошие, чего их трогать? Итак, на